إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Фаинна кулла мухдаса тин бид'а, вакулла бид'а тин далалла, вакулла далалла тин финнари Продолжаем с того места, в нашем мате, на котором мы остановились. Шейх говорит, ма'рифату наби-якум Мухаммадин, саллаллаху алейхи васалам, алейхсаламу рахматуллаху баракату. И познание вашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхсалам, является нашей третьей основой. Вагуа мухаммадан ибн Абдиллях, и этот человек... Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва его звали Мухаммад сын Абдуллаха, ибн абдул сын Абдул-Мутталиба, ибн который был сыном Хашима, а Хашим был из из قريشيتف, из племени курайш, а курайш из арабов. являлись племенем из народа арабов, а араб из ории Исмаила, ибн Ибрахима аль-Халиля алейхи Арабы являются потомками Исмаиля, сына Ибрахима. Любим любимса Аллаха ему и нашему пророку лучшие благословения и мир, говорит шейх. Дальше шейх продолжает и говорит: "Уа ляху мин аль-умр 63, منها 40 قبل И говорит, и всего, говорит он, прожил 63 года. То есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи прожил на этой земле 63 года. Из них 40 лет до пророчества. Из них, говорит, 40 лет до пророчества. То есть 40 лет Мухаммад ибн Абдилля ходил по земле и не был посланником не был пророком. Однако был лучшим из людей в своем народе. И отличался своими нравами, честностью и прочими вещами. И говорит, «Уасаласану аишруна навиян расуля» «И 23 года он был пророком и посланником». То есть 40 лет стал пророком и потом посланником. То есть 23 года был пророком и посланником. «Нубби аби икра» Пророком он стал после того, как ему ниспослался аят «Икра бисмиробби калдази халяк» «Читай с именем твоего Господа, который сотворил». То есть этим аятом он стал кем? Пророком. «Ва урсиля бил муддасир» посланником он стал после того, как ему было неспособно «Я айгун муддесир кумфа ангзир» «Вот ты, который укрылся, завернулся, встань и ищивай». Поэтому мы говорим, каждый посланник является пророком, но не каждый пророк является посланником. Видишь, здесь что получилось, что в первом «Ихра бисмиробби калдази халях» «Читай с именем твоего Господа, который сотворил». То есть здесь не было еще приказано пророку, саллиллаху саляму, доносить что-то до людей. «Читай просто сам», «Читай то, что читается тебе от твоего Господа», то есть «Который сотворил». А посланник это уже тот, который не просто сам узнает, а тот, который доносит это до людей. То есть ему приказано доносить до людей послание. И поэтому говорит, «Ваурсиля бин Муддасир». И посланником он стал, после того, как ему был, были неспосланы аяты из суры Аль-Муддасир, завернувшиеся или укутавшиеся. «Ва баладаху Мекка». И городом его была Мекка. То есть жил он в городе Мекка. «Баасау бин Назарати Аниширк». «Послал его, говорит Аллах Суфан с предупреждением от многобожия. Для чего его Аллах ванталя послал? Шай говорит, для того, чтобы он предупредил людей от многобожия, разъяснил им многобожие и запугал их, то есть чтобы они не делали этих вещей. Уа яду иля и чтобы он призвал их к единобожию. Вот для этих вещей Аллах ванталя для двух этих вещей Аллах ванталя послал Мухаммада саллаллаху алейхи на эту землю. То есть этот человек родился в 40 лет жил в городе мекке и потом Аллах Суфанаталя сделал его пророковым посланником. Для чего? Чтобы вот эти две вещи на землю он принес. Первое – это предостерег людей от многобожия, и второе – призвал людей к единобожию. Дальше говорит шейх, «Ваддалилю Кавлиу Та'аля, доводом на это являются слова Аллаха Суфанаталя, который сказал, «Я айюхан муддафир, о, ты, который укутался, кумфа ангзир, встань и увещавай, у раббака факаббир, и своего Господа возвеличивай, у фиябака факахир, и свои одежды очисти». Вараруджи зафах скверны избегай. Ва там нун и не делай благо для того, чтобы получить больше. Ва ля раббика и ради твоего Господа терпи. И ради твоего Господа терпи. Вот эти семь аятов. И шейх дальше говорит: "Ва мана кум фа Смысл аята, где Аллах Всемогущий говорит ему: "Вставай и увещевай". Смысл этого аята какой? "Анзир ани ширку ва идда аль то есть увещевай от ширка, то есть предупреждай людей от ширка и призывай людей «Ва раббака факаббер и твоего Господа возвеличивай» означает «Аззимху бит-тавхид» то есть «возвеличь его единобожием», посредством единобожия. «Васиябака факахир» и «свои одежды очисть» «Ай тахир амалик анишир» то есть «очисти свои дела от многобожия». «Очисти свои дела от многобожия». «Варруджиза фахжур» и «скверны остерегайся» или убеги от скверны» что означает «арруджиз» ар говорит «аласнам» это имеется ввиду «идолы» говорит здесь. Здесь имеется в виду идолы. Скверна, то есть идолы. Ва таркуха ва аглюха вальбараа туминга ва аглиха. А их избегать, избегать их, означает оставить их и оставить тех, которые поклоняются им. И не просто оставить. Вальбараа туминга. И отречься от него. Так, и отречься от него. Ва аглиха. И отречься от тех, которые поклоняются им. Вот этим божеством. Первое. Ясно ли? Из двух состоит. Из двух состоит. Первое – это самому отойти от этого. Перестать это делать. Перестать делать ширк. И отойти от того, чтобы перестать быть многобожником. Так? И второе – не просто отойти. Не только перестать это делать, но еще и отречься от этого. То есть заявить о своей непричастности к этому. Разница понятна ли? Не просто перестал делать, а именно отрекся. То есть назвал это своим соперником, своим врагом. И дальше Шей говорит... «Ахаза аля хаза ашара синин» или «ухиза аля хаза ашара синин». У него это заняло 10 лет. Две эти вещи, за которые Аллах Спонтливо послал, то есть предостерегать людей от ширка и призывать людей к таухиду, к единобожию, у него заняло сколько? 10 лет, говорит. «Ядура иля таухид», он призывал людей к единобожию. «Ва баадал ашри уриджа бихи иляссама», а пусть то, как прошло 10 лет, То есть, после того, как прошло 10 лет, и он на этом, людей призывает, "Уриджа бихи иля Он был поднят на небеса. Помните, да, этот миарач? Миарач, то есть, когда Аллах Всевышний возвысил его к себе. "Уа фуридат алейхи саляватуль-хамса". И там на небесах Аллах Всевышний приказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям пять молитв. Сначала приказал 50, потом уменьшался, уменьшался, пока не дошло до пяти. И Аллах Всевышний что сказал? "Будете читать пять". Будете выполнять пять, а награду будете получать как будто 50 Это из милости Аллаху Афанатали к этой умме. Дальше. И таким образом пророк Саласан молился, то есть читал намаз, пять намазов в сутки. Молился в Мекке три года после этого еще. То есть смотрите, пророк Саласан вообще свой призыв в скольких городах провел. Грубо я говорю, в общем, в Мекке и в Медвини, в двух городах. В Мекке он жил тринадцать лет, точнее в Мекке он жил сначала 40 лет. Потом стал посланниками-пророком. 13 лет он проповедовал, призывал людей где? В Мекке. Потом переехал в Медину, Медину. и там 10 лет еще людей призывал к этой религии. Ясно ли я? Всего 20, сколько получилось? 30. 23. 23. Хамдиллах хоть математику хорошо знаю. Тавхид, Ширк не знаем, но зато математику знаем. И значит, из 13 лет, которые были в Мекке, 10 лет он призывал к чему? то к Тавхиду. И предостерегал людей только от Ширка. Вот от этих двух вещей. Больше ни к чему не призывал. И только после 10 лет было приказано ему намаз читать. То есть, обязательно 5 намазов в сутки не было. Только через 10 лет Аллах поднял его к себе и приказал это. И говорит, И он молился, таким образом он читал намаз или совершал намазы. В Мекке 3 года получается, правильно? умера После этого ему было приказано совершить хижру, переселение, куда? Иль Аль-Мадина, в Медину мат на этом заканчиваем, начинаем разъяснять мат, то, что мы до этого сказали. Смотрите, братья, пророк, саляма, я прошу вот сейчас быть на этом уроке и на следующих также, быть очень внимательными. И понять не просто слова. Вот, братья, не надо быть кивалами только, ладно? Вот кивалы, когда сидят, кивает кивают, да, да, да, да, да, да, А на самом деле, они вот, он на тебя смотрит, да? Он на тебя смотрит, человек, и он как бы он кивает, сидит, но он не понимает ничего. Вот он где-то там, в другом месте находится. Я не хочу, чтобы этот урок был просто, покивали, а, послушали и вышли. Не для этого, а чтобы вы прочувствовали это сердцем. Это очень важная вещь. Смотри, пророк 10 лет призывал только к Таухиду и предостерегал только от ширка Почему? Смотри, то есть пророк, словосами, не призывал людей к честности, к верности, к благим нравам, к терпению. Ничего не призывал, призывал только к чему? только к Туахиду, к Единому Божию. И разъяснял людям про судный день, и что будет судный день, и удерживал людей от ширка и запугивал их судным днем. Зачем? Почему такое 10 лет только этим занимался? Есть этому много причин. Во-первых, разберем, почему он призывал людей к Туахиду. Почему он призывал людей 10 лет только к единобожию к одной вещи. Во-первых, это цель от создания людей. Потому что это цель, из-за которой Аллах создал тебя, меня, всех нас, Для этого Аллах С.А. нас создал. Здесь мы находимся, в этой жизни, мы ходим туда-сюда, обратно, утром встаем, вечером. Ложимся только вот для этой цели. Для того, чтобы быть единобожниками. Ясно или нет? Поклоняться одному Аллах С.А. и посвящать все обряды поклонения только Ему. И все, что в наших сердцах, есть поклонения только Ему одному. Зная, что Он только один Господь. И Он одно божество, которое обладает действительно, истинно обладает чем? Божественными качествами. И остальные божества, которых обожествляют люди не обладает этими божественными качествами. Вот для этого человек создан. Как Аллах сказал, Я создал джиннов и людей только для чего? Только для одного, братья. Больше ни для чего. Только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть, сделали меня одним в их поклонении, в своих действиях, которые мы обращаем кому-то, посвящаем кому-то, только одному ему, одному Аллаху спонтану. Вот если бы только это было одно, братья, этого было бы уже в Аллахе достаточно, чтобы призывать... К Тавахиду всю жизнь. Почему? Потому что Вообще мы здесь находимся только из этого Дальше. И братья, мы здесь находимся Не для того, чтобы бизнес делать Деньги зарабатывать. Не для этого мы здесь находимся Деньги зарабатываем мы для того, чтобы Жить только столько Сколько нам достаточно, чтобы жить И притворять в цель это Точнее как, притворять в жизнь эту цель Для которой мы созданы. Ясно или нет? Однако, что люди наоборот перепутали. Так или нет сейчас? То есть наоборот. Они целыми днями ходят, зарабатывают деньги, зарабатывают. Утром встают, вечером приходят, утром встают, вечером приходят. Утром встают, вечером приходят. Потом выходят на пенсию. И все равно мечеть не идут. Что радуется То, что у них пенсия идет, и им достаточно прожить То есть вот, они перепутали, видишь, цель. Перепутали цели и средства. Начали заниматься, зарабатывали денег и забыли про Аллах С.А. И когда человеку говоришь, пойдем на намаз, или пойдем, что в мечеть, или пойдем про Туахид послушать, он говорит, не, не, сейчас времени нет, в понедельник сегодня, все банки работают, надо ездить туда-сюда. То есть человек не обращает внимания на эту цель, из-за которой Аллах С.А. создал. Больше ни для чего он здесь. Следующая вещь, смотри. Вот это записывайте, сейчас вот эти вещи, для чего пророк сам призывал только к Туахиду, прошу записывать. Первое, это цель от создания, сказали. От создания всех людей. Из-за этого. Второе, это цель от послания Корана. То есть для этого, для Таухида, чтобы среди людей было единобожие и не было многобожие, только для этого Аллаху С.А. послал, что Коран. Далиль Хатим, Аллаху С.А. сказал, «Алиф лям ра, китабан ухкимат аятуху». Это книга, аяты которого ясны. «Сумма фуссилат миллядун хакимин хабир». И потом подробно были разъяснены от мудрого ведущего, для чего, для чего вот эта книга была неспослана и была разъяснена людям. Для чего? «Алла <говор> таабуду илля Аллах» Чтобы вы не поклонялись никому, кроме одного Аллаха. Видишь, Аллах Субана Сам указал цель, зачем Он не спасал эту книгу. Понятно? Вот этот Коран, братья, нужен не для того, чтобы его мертвым читать. Не для того, чтобы умирающим сидеть, Ясин читать. Вот они Ясин читают умирающему, да? И читают, когда Ясин, они джахили, Субхан, не знают, сами чего читают, не знают. Аллах Субхан, в Суре Ясин говорит, и мы и мы послали его для живых. Вот в Аллахе, смотри, как Аллах, субханаталя, они, они не обращают внимания на Аллах, забывают Аллах. И Аллах, субханаталя, оставляет их в их заблуждении блужать. Читают ясин умирающему или мёртвому, и сами своими языками читают в этой суре, и он не послан для живых. То есть, как предупреждение, как предостережение живым. А вы, субханаталя, читаете его кому? Мёртвому, субханаталя, или умирающему. Человек умирает, халас, а ты ему читаешь суру Бахара, например. Некоторые, да, вот... Человек умирает, и он ему сидит, суру Бахара читает. Знаешь, какой, какой аят? Разрешено вам в Рамадан ночью приближаться к своей жене и тогда далее. ему халас, какой ему приближаться к жене? Через 2-3 минуты он уже помирает. Ты ему сидишь, Бахара читаешь. Брат, эта книга не для этого была не а для того, чтобы ею руководствовали живые. И сказал, «Алла таабуду илля Аллах». Не способна эта книга, и она для чего людям вообще, зачем она здесь, эта книга? Для того, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха. «Инна ни лакум мингу назирум ва башир, поясни я для вас от него предостерегающий и обрадующий». Аллах, посланник Аллаху что говорит, то есть я для вас от него, тот, который предостерегает вас от всего дурного и в главе этого ширк, и радующий вас, если вы будете на том если вы будете на благом, на благих делах, то вы будете кем? То вы будете в раю, то есть пророк сам радует. То есть вот для этого был послан Коран. Поэтому пророк, Сал сам соответственно к Таухиду и призывал. То есть для этого Коран был ему не способен. Третье. Более того, братья, это Таухид, Единобожие, это цель от послания всех посланников. Не только нашего посланника, а от послания всех посланников только это была их цель. Аллах Субтитров А.Семкин говорит, И мы уже послали в каждый народ, вот смотри, сколько тысяч Народов было на земле. От начала Адама и до сегодняшнего дня еще сколько будет. И говорит, и мы послали в каждый народ посланников. Для чего, братья? А не Для того, чтобы вы поклонялись одному Аллаху. вот Ваджитани Буттагуд. И сторонились всего, чему поклоняются люди, кроме Аллаха одного. Вот для этого, смотри, всех посланников Аллах послал на эту землю. Только для этого. Дальше. Четвертое. Это первое, к чему необходимо призывать людей. Вот поэтому пророк Саласаном призывал к этому людей первое. Смотри. Пророк Саласаном, когда послал Муаза ибн Джабаля в Йемен проповедником в Йемен. Там жили кто? Люди Писания, иудеи и христиане. Когда он послал его в Йемен, он что ему сказал? "Фал якун авваль ма тад'уухум иляйхи шахадатан ля иляха илляллах". Иска, пусть первое, к чему ты их призовешь, будет свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения кроме одного Аллаха. Вот для этого. Пусть это будет первое, к чему ты их будешь призывать. Брат, не начинай им с намаза. Не надо. вот Многие люди что приходят к своим родителям, эти ребята, давай намаз читай, давай намаз читай. Давай...» Брат, что ты к ним прислал с намазом? Не с этого надо начинать. Пусть будет первое, к чему ты их призвал. К чему? К свидетельству, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. И как пришло в другой ревайя, к тому, чтобы они сделали Аллаха одним, единственным объектом чего? поклонение. Дальше сказал, «Фаингум атаука физалик», «А если они подчинятся тебе в этом», смотри, пророк сам поставил условие, так или нет? Поставил условие, сказал, «Если они тебе подчинятся в этом, только в этом случае, что? Скажи им, сообщи им, фаахбиргум, тогда сообщи их, что им предписано пять намазов в сутки после этого». Пять намазов в сутки на протяжении дня и ночи. Скал, «И если они согласятся с тобой и в этом», Тогда расскажи им, что Аллах ли, велел брать имущество богатых, часть от имущества богатых, закат, и раздавать его бедным. Видишь, пророк Саласа Муаза ибн Джабаля, когда посылал туда, в Йемен, не сказал ему, ты там как-нибудь во власть зайди, революцию сделай, правителя убери, а потом толхит тебе будет. не сказал, придешь когда к ним, сказал, ты инна катати, Хаума Ахля Китабин. Ты придешь к народу обладателя книги. Сказал, Пусть будет первое, к чему ты их призовешь, что нет божества, достойного поклонения кроме Аллаха. Видишь, это первое, к чему надо призывать. Следующее, это последнее, к чему нужно людей призывать. Первое, к чему призывают людей, к Тухиду. Последнее, к чему призывают людей, тоже к Тухиду. Далиль Хатим, Аллах Субтитров А. маут Может быть, вы были свидетелями Когда к Иакубу пришла смерть. А Иакуб кто такой? Один из посланников от Аллаха к народу Израилеву. Вы говорит: "Были свидетелями, когда к Иакубу пришла смерть". И сказал ли и он сказал своим детям, своим сыновьям. Что он им сказал? Намаз читайте, сказал. И сказал, что закат не забудьте платить, тоже так не сказал. И не сказал будьте честными, правдивыми, добрыми, мягкими, ласковыми, Так же не сказал. Что сказал? ما تعبدون من بعده он сказал: "Почему вы будете поклоняться после меня? Чему вы будете поклоняться после меня?" Палеу они сказали: "Набуду иляхак. Мы будем поклоняться твоему божеству. Ва иляха и божеству твоих отцов. Ибрахимова, Исмаилова, Исхака. Кого? Кто отцы Яакуба? Ибрахим и Исмаиль, Исхак. Иляха вахида. Одному единому божеству, говорит. Одному только ему божеству этому мы будем поклоняться после тебя, Яакуба. مسلمون, и мы ему предались. Мы ему предавшиеся. То есть Аллаху, تالى, мы по отношению к нему, мусульмане. Покорились ему. Видишь, Иакоб, когда умирал, последнее, к чему он призывал людей. Смотри, первое, к чему сказали, призываем. К Тавхиду. Вот пришел ты к людям, первое, к чему призываешь, Тавхиду. Последнее, к чему призываешь, что? Тоже к Тавхиду. Видишь как? Дальше смотри. Это первый приказ человеку в исламе. Это не то же самое, что я первый. Первое, мы призываем людей, в общем, к чему? Сначала начинаем с таухида. А здесь уже другая вещь. Это самый первый приказ в исламе, который к человеку направлен. Вот ты пришел какой какому-нибудь многобожнику, ну или человек неверующему человеку пришел, что ты ему первое приказываешь? Ты ему приказываешь первое таухид. Первый приказ твой. Пророк сказал, поэтому сказал, что? Ля иляха Скажите, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и тогда вы достигнете успеха. Первое, что он им приказал. Больше ничего до этого не сказал им. Сказал, «Кулиус, скажите, нет божества достойного поклоняя, кроме Аллаха, туфлихов, и тогда вы достигнете успеха». И смотри, пророк, саллиллах саляма, не ограничился братья этим. Не ограничился тем, что он первое приказывал людям быть на тухиде. Однажды пришел к нему один человек. Пришло, точнее, несколько многобожников, которые решили принять ислам. И приняли ислам, и каждый протянул пророку, сал саляму, руку, чтобы дать присягу пророку. И пророк саласалам каждому пожал руку и принял его присягу на ислам. Однако одному руку не пожал и убрал свою руку. И тот удивился, почему он так сделал. И пророк саласалам сказал, у тебя на шее амулет. У тебя на шее амулет. Сказал, сними его, выкинь, и тогда я приму от тебя присягу. Почему, братья? Потому что, поймите раз и навсегда, ислам это не просто поклоняться Аллаху и все. Вот некоторые же говорят, ну, мы Аллаху поклоняемся, мы Аллаху поклоняемся. Братья, поймите, много людей Аллаха поклоняется Мужрики Аллаху поклоняются, братья. Суть не в этом. А суть в том, чтобы ты поклонялся Аллаху, при этом не поклонялся никому, кроме Аллаха, и при этом отрекался от многобожия. То есть, пророк сам что ему хочет сказать этому человеку. Ты сам пришёл ислам принимать, а сам не отрекся от того, что противоположно, исламу. Вот отрекись сначала, потом примешь. Ты потом зайдёшь. Ты заходишь в ислам... Означает, что ты начинаешь видеть все, что противоречит этой религии, чем своим соперникам. И отрекаешься от этого. Я к этому не причастен, я к этому не причастен, к этому тоже не причастен. И только так ты становишься таким мусульманом, заходишь в религию и спасаешься от огня вечного. Дальше. Это последний приказ в исламе человеку. Следующая вещь. Почему мы призываем к Сказали, это первый приказ человеку в исламе. قول لا اله الا الله توفيح. Скажите ля иляха илляллах, достигнете успеха. То есть первый приказ, который мы приказываем человеку в исламе, это какой? Таухид. И это, братья, последний приказ человеку в исламе. Пророк Саллаллаху а что сказал? Ман кана ахиру каламихи мин ад-дунья, ля иляха илляллах, дахаляль-джанна. Тот, чьими последними словами в этой жизни будут ля иляха тот, что дахаляль-джанна, в рай. Видишь, пророк сам приказывает здесь, чтобы последним твоим делом, вот перед смертью все, ты уже умираешь. Последнее твое дело какое? В Таухид опять. Ла Иляхи Илла -лла". Понятно? Начал с Таухида, зашел в эту религию, и когда помирал, то же самое закончил, чем Таухидом, и на этом и умер. Ясно. В другом хадисе пророк Салам и говорит, также в одном из достоверных сборников из Сахих. Мен мата ва хуа я'алам, ан ла Иляхи Илла Аллах дахля Тот, который умер, зная, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, зайдет в рай. Видишь, последний приказ человеку, последнее, чем он должен выйти из этой дуни, это единобожие Таухид. Дальше то, что почему мы также призываем Таухиду постоянно, потому что Аллах субтитр, не принимает от человека никакое дело, кроме как он будет на Таухиде. Если человек не будет единобожником и не зайдет в эту религию, и не будет изучать Таухид и изучать Таухид, Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, а потом проси прощения за свой грех. Поэтому, если ты не, в ислам, ты не зашел в ислам, то ты просишь за прощение за свой грех, не принимается от тебя. Аллах не принимает. Пока ты не примешь ислам, не зайдешь в ислам и не начнешь с вахида. Так же, что это то, что спасет тебя в один из дней вечности. Таухид – это то, что спасет тебя от огня в один из дней вечности, брат. Даже если кто-то из людей, из мусульман, попадет в огонь, и пусть Аллах Слава защитит нас от этого, даже если кто-то попадет в огонь, если он был единобожником, он все равно выйдет когда-нибудь из него. Пророк Слава Саламу А. что сказал? «Ман каля ла Иллаха, мухлисан мин кальбе, нафаатху йоман мин аддагар». Тот, который скажет, нет божества, достойного поклонения кроме Аллаха, мухлисан мин кальбе, искренне. От сердца. То есть, искренне веря в это. Понимая это, зная это, подтверждая это, соглашаясь с этим, следуя за этим. Тот, который скажет это искренне от сердца, ля это принесет ему пользу в один из дней вечности. Пророк Саусам сказал, это спасет его, принесет ему пользу в один из дней вечности. Когда-нибудь он из-за этих слов будет вытащен из огня. И последнее, почему мы призываем к Таухиду, потому что братья Таухид это основа всего добра. Таухид – это основа всего добра. Если таухида нет, братья, хоть ты об стенку стукайся, как горох, толку никакого не будет, ничему ты благому его не научишь, пока у него не будет таухид. Таухид – это та основа, на которой все остальное строится. Поэтому смотри, брат, человек, когда стоит на мимбаре, в пятницу, и рассказывает людям, как нужно как называется поддерживать родственные связи. И говорит, давайте, о, люди, будем поддерживать родственные связи и так далее. А люди, брат, сидят в мечети, 30 человек, 40 человек. И никто из них понятия не имеет про то. Говорит, ничего не знает про широк. Сидят просто ули с улицы, как говорится, люди пришли, намаз читают. Ну, джагили, ничего не знают. И он им сидит и говорит, давайте, надо родственные связи поддерживать. И говорит, Игорь, вы увидите, что большинство людей или много людей, когда делят наследство, дом делят между собой, они что делают? Из-за этого разрушают родственные связи. Так или нет? То есть не хотят поровну делиться или начинают друг другу завидовать, и из-за этого рвут свои родственные связи. И говорит, давайте будем из тех, которые не попадут в эту фитну и не, не позволят родственным связям разрушиться из-за кого-то из кого дома. Брат, вот ты понимаешь сам, что ты говоришь. Ты говоришь людям, которые Аллаха даже толком не знают. Ты говоришь им, давайте когда будем дом, дом делить, 2 миллиона рублей, которые стоит не испортим родственные связи, брат. Не начинай ты с этого. Начни с Тауахида, начни с Единобожия. То, с чего начал Пророк Саалам. Объясни им, кто такой Аллах, его атрибуты, его качества. Разъясни Тауахид в подробностях. Разъясни виды поклонения в подробностях. Сердечные виды поклонения, и поклонения органами и языком. Разъясни ширк разные его виды в подробностях. А потом уже переходи на эти вещи. И, брат, знай, потом не надо будет даже ничего уже разъяснять. Человек и так все будет принимать, как пить, как чистую воду будет пить от тебя. Когда он будет уже на этой основе. Всё, это уже будет легко. Или следующая худба Говорит, давайте ходить в мечеть, братья. Почему вы в мечеть не ходите? На намаз. Надо ведь на намаз ходить. пророк со сам ведь так сказал, так сказал. И ты, брат, увидишь, такая была задушевная худба Маша Аллат. И ты увидишь, брат, а результат какой? Как ходили четыре человека на намаз, так и ходят дальше четыре человека на намаз. Никто не приходит. Почему, брат? Потому что у людей не готово сердце для принятия этой информации, этого знания. Это всё равно, что он идёт вот снег, вот сейчас снег же лежит в огороде у людей, вот он идет и в этот снег хочет картошку посадить. Брат, подожди, сука, растопи сначала снег, потом вскопай землю, потом выкопай лунки, потом уже кидай туда картошку. А ты хочешь, брат, кидать картошку в снег? Не с этого надо начинать. Дальше смотрите, братья. Дальше мы сказали, что, что посланник Аллаху саляма 10 лет в Мекке удерживал людей или Предупреждал людей только от одной вещи. От чего? От ног Божьей. Больше ничего. Ни от каких грехов. Смотри, спиртное пили или нет? Спиртное пили. Вот эту историю я здесь рассказывал, несколько братьев было, еще раз расскажу. Дядя пророка, саллиллах хамза хамза дядя пророка саллиллах саллиллах, который был мусульман и сподвижником. И был из лучших, и одним из лучших сподвижников. И он однажды сидел, это было уже в медине, и он сидел однажды в кабаке. Смотри, мусульманин, сколько лет уже прошло? Больше 13 лет, то есть это уже в Медине происходит. Как они мусульмане с подвижниками. Он сидит в кабаке и пьет вино. Только не надо говорить здесь, что мы не любим сподвижников, не уважаем сподвижников и так далее. Мы любим сподвижников уважаем сподвижников. И рассказываем для того, чтобы сказать, какой хамза был плохой. А для другой совсем цели, чтобы показать, что послание к Алласам не предупреждал людей ни от чего, кроме Ширка в первое время. И смотри, сидит хамза в кабаке и пьет вино. И перед ним танцует проститутка, братья. Вот нормально это, нет явлений Сейчас вот это, если ты увидишь, да, вот кто-нибудь из вас зайдет в кабак, и увидит, кто-нибудь сидит, и перед ним танцует происходка. Что он ему скажет? Ау зубилля туда-сюда начнет, правильно или нет? Разве он ему то, ахид начнет объяснять? Не, брат. Он его что? Заволос начнет сказать Ты почему намаз не читаешь? Ты почему водку пьешь? Брат, какая водка? Какой намаз ты? о чем? Ты к кому обращаешься? И дальше смотри. На улице в это время стоит два верблюда, которых приготовил Али ибн Абиталиб. А Али кто такой? Племянник пророка саллаллаху алейхи И Алибна Аби Талиб пришёл жениться на ком? На Фатиме, на дочери пророка саллаллаху алейхи И приготовил для нее махр. И приготовил два верблюда. И он как раз раска... хадис он рассказал. Алибна Аби Талиб этот хадис достоверн в сборнике имама Муслима приходит. И говорит: "Я, говорит, так долго копил, говорит, на эти два верблюда. Чтобы накопить на махар. долго, говорит, копил. И говорит: "Наконец накопил, привязал верблюдов и пошел там по своим делам. И это пресс-сутка танцует, танцует перед ним. И что говорит? Слушай, говорит Хамза, а тебе говорит, слабо, говорит, принести мне печень этих двоих верблюдов? Ну, как слабо, Субхан? Какую слабо? Хамза вышел. И заживо у этих обоих верблюдов печень достал. Ну, зарубил их, как зарубил, в смысле, вспорол животы обоим. И достал заживо у них печень и ей принес. И когда, говорит, Али имн увидел это, он, он рассказывает этот хадис и говорит, Валай, я, говорит, расплакался. То есть взрослый человек, я, говорит, расплакался, так мне говорит, было обидно, то что я столько копил. И тут и говорит, я пошел к пророку, чтобы жаловаться на Хамзу. И пророк, сказал, накинул свою накидку и пошел в кабак. И зашел, и посмотрел на Хамзу, и ничего не сказал. И Хамза, говорит, поднял голову, приходят сборники муслимы, и сказал, разве вы не рабы моего отца? Вы, говорит, всего лишь рабы моего отца. Пророку, сказал, сказал. И пророк, сказал, что ему сказал? ничего не сказал, повернулся и ушел. Потому что что разговаривать с пьяным человеком. И только потом, братья, через определенное время было запрещено вино. Вот смотри, то есть люди пили вино по-страшному, алкоголики были. Арабы были, братья, страшные алкоголики. Пришло, когда пришел запрет на спиртное, когда пришел запрет на спиртное, бочками выливалось вину. У кого-нибудь бочками стоит сегодня? Нет, водка дома. Брат, какие бы здесь алкоголики не были в России, бочками не стоит все равно. А у них бочками было. Представь, сколько они пили. И текла по улице Да, и текла по улице, говорит, Медина вся в вине была. Все текло по улице. Когда пришел приказ, люди начали выливать. И поэтому Аиша сказала, если бы первое, что было приказано в исламе, было бы запрет на вино, никто бы, говорит, не подчинился этому приказу. Видишь как? Почему? Потому что Не с этого надо начинать людям. Не готовы они для того, чтобы принимать приказы и запрет Потом зина была, смотри. Зина была так, что проститутки флажки вешали на свои дома. Вот идешь в Мекка, что, небольшой же город, как деревушка, можно сказать. Люди шли и знали прекрасно, здесь проститутка, здесь тоже. И один из видов брака был какой? Десять человек заходят к одной женщине, каждый с ней переспит, и потом она рожает от одного из них, сама не знает от кого, и сама выбирает и говорит, это ребенок от тебя, и он должен на ней жениться. Вот такой был один из видов брака у курашитов, у арабов. Смотри, зина делают, рива делают. Какой дали, что у них риба была? Какой дали то, что когда Каба была разрушена, они хотели её перестраивать, они договорились, что они будут использовать только чистые деньги и не будут использовать деньги от риба и продажи спиртного и продажи остальных там свинины и так далее. То есть все делали, все грехи братья делали. И пророк сам не порицал их за это, и не порицал их за эти грехи. И не говорил, вы что творите, вы вообще страшные вещи делаете. Это жереба, это жезина. Нет, слова не сказал. Ни заката не было, ни хаджа не было, ни намаза не было, ни азана не было. Ничего не было. Только Тавхит и Ширк, только Тавхит и Ширк. Дальше смотри, почему мы предостерегаем людей от Ширка, братья? Почему? Потому что Аллах С.А. сказал первое. Поясни Аллах С.А. не прощает ширка. Не прощает, чтобы Ему предавали сотоварищей в поклонении. И прощает все, что ниже этого или меньше этого, кому пожелает. Вот это единственная вещь, братья, на земле, которую Аллах С.А. не прощает никому. То есть, что это означает? То есть, это означает, что если ты умер, совершая какой-то грех, например, спиртное или зина, умер и не раскаялся от этого, от этого греха, то в судный день Аллах спонталя может тебя простить, а может тебя наказать. И твое дело отдано Аллах спонталя. Даже если ты не просил прощения за этот грех, в этой жизни не успел, умер на этом. Понятно? А что касается ширка, если человек делал ширк и умер, не успев сделать тоуба от этого, отойти от этого, сделав покаяние от ширка, то Аллах спонталя не простит его, и он навсегда будет в огне. Представь, навсегда, никогда не выйдет из огня. Второе, «Анна ширка сабабу духу линнар абадал абидин уа адама духу линджанна». Ширк – это причина того, что человек заходит в рай э, заходит в огонь абадал абидин, навеки вечный навсегда. И причина того, что ему запретным становится рай. Никогда не зайдет в рай. Аллах Субтитров А.Семкин говорит, «Иннаху майюшрик биллях фа кад харрамаллаху алейхи лджанна». Поясни тот, который совершает ширк, Аллаху, то есть предаётся товарищей в поклонении Аллаху кого-то, Харрам Аллаху алейхиль-джанна. Аллах, спа, запретил ему рай, сказал. это Это аят. Аллах запретил ему рай. уа ма нар И его прибежищем будет огонь. Уа-ма-ли-ззалимина минансар. И нету у несправедливых помощников. И не будет у несправедливых помощников. Никто им никогда не поможет. брать Далили, братья Далили на то, что человек, который совершил шир хотя бы один раз, И не покаялся от этого. Хотя бы одно действие из ширка. А братья, знаете, сколько разных действий, которыми человек может попасть в ширк? Мы сейчас говорим о веч... о вечном о вечном огне. Не просто в огонь попадает, а попадает в огонь так, что не выходит из него никогда. Понятно нет? Это одна только вещь, братья, есть на свете. Это ширк, больше ничего нет. И смотри, представь, брат, если человек сделает хоть один раз ширк и не покаяться от этого, то, брат, он никогда в рай не зайдет. Представь, не видать ему рая, как своих ушей. Не видать, не может. Никак. То есть закон такой, не заходит туда. Независимо. Знаю, не знаю. Не-не, знаю имеется Однако, братья, не думайте, знаешь, я не знаю ничего, проблем нет. Имеется в виду, человек оправдывается незнанием, в смысле он не мог узнать. Старался, хотел узнать, но не смог узнать. И разница, человек лежит в потолок, плюет и говорит, ай, подумаешь, не знаю. Понятно, он может узнать, пусть узнает, старается, слушает лекции, ходит на уроки. И тогда он узнает и будет остерегаться этого. Следующая вещь анна ширк яхбитул амал. То, что ширк все дела делает четными. Вот один раз, если человек ширк сделает, зная, зная об этом, или не зная, но имея возможность узнать это, то есть проявив халатность и сделает ширк, то что все его дела, которые он до этого делал, все становятся четными. Представь, вот ты сколько на намаза читаешь, сколько ты закат держишь, отдаешь, так? Сколько денег ты отдал, как закат? Представь, сколько ты в хач съездил сколько ты и так далее, у разу сколько держишь. Помогаешь людям и, то, и подобные вещи, добрые дела. Один раз широк сделаешь, все твои дела становятся на ноль. Ничего нет у тебя, все, халас. Ты придешь к Аллау, ты придешь к Аллау, мин хасирин. Одним из тех, которые потерпели убыток. Представь, ничего с тобой нету. Вот я поэтому на этом примере же приводил всегда. Представьте, братья, Тебя нанимают на работу. Тебя нанимают на работу и говорят, вот работаешь месяц, получаешь зарплату 15-20 тысяч рублей. Месяц работаешь, получаешь зарплату, допустим, 15 тысяч рублей. Но если ты сделаешь кирк, вот на тридцатый день, кирк сделаешь, ни копейки не получишь. Человек, вот нормальный человек, что скажет? А, ладно, проблем нет. Кирк сделаю, ничего не получу. И дальше работает. Такое бывает? нет Нет. Он обязательно спросит, что такое кирк? Расскажи мне, что это, чтобы мне не сделать этого, не дай Бог 30 дней буду работать, и потом кирк сделаю Ни копейки не получу, чего мне делать, больше ничего То есть первое желание, какого человека должно возникнуть Это узнать, что же это за кирк такой А здесь, брат, ты теряешь не зарплату 15 тысяч И не, зарп... и не месяц работы А ты теряешь всю свою жизнь И ты теряешь рай И ты, и ты становишься навсегда в огне Все свои дела теряешь Из-за того, что ты сделаешь ширк И, брат Удивительное положение братьев, которые звонят, спрашивают, разные вопросы задают. Вот я в университете, мне не могу гусль взять, не могу в вуду взять, что мне сделать. Такие вопросы задают, брат, понимаешь, фикка, который касается. И никто не спрашивает, расскажи мне про виды ширка, какой он бывает, что Никто из них не спрашивает. Удивительное положение этих братьев. Это говорит о том, что не дошло до их сердец, важность тавахида и опасность ширка. Не дошла до них. Следующее. Более того, Аллах в даже пророку солос сказал: "Смотри, сказал: "Уа ля ин ашракта ля йхабтана 'амалюк, ва ля такунана мин аль-хасирин". Если ты сделаешь ширк хоть один раз. Пророк усолосовым говорит: "Если ты сделаешь ширк, ля йхабтана 'амалюк. Все твои дела станут тщетными. Уа ля такунана мин хасирин и ты будешь из тех, которые потерпели убыток". В другом аяте Аллах в говорит: "Уа ляу ашраку ля хабита анхум ма А если они сделают ширк, если они сделают многобожие, ля хабита анхум ма я'малюн. Все то, что они, говорили делали, превратится в прах. Ничего не останется. Два аята из Корана. Дальше, следующее. Почему нужно предостерегать людей от ширка? То, что то что «Анна ширка риджисун у анна мушрик наджис». То, что ширк является нечистотой, скверной, а многобожник является наджисом, нечистотой. Вот мушрик, человек-мушрик, он является наджис, нечистотой. Не означает, что если ему руку пожал, надо эти руки мыть. Не имеется в виду, духовная нечистота у него есть. Вот, что такое нечистота, знаете, брать, нет? Мача, кал, вот это все нечистоты называется аллас С.А. -на в Коране сказал, «Я юган лазина аману иннам аль мушрикуна нажас». «О, вы, которого веровали, поясни, многобожники, никто иные, как нечистота». Всего лишь нечистота многобожники, больше они никто, Аллах С.А. в Коране. то есть они только лишь нечистота. А кто хочет быть нечистотой или попасть в скверну? Следующее, почему мы предостерегаем людей от ширка, пока они не умерли, потому что если они умрут на ширке, мы не имеем права делать за них дуа и просить прощения за них. Аллах Субтитры сказал, «Не полагается или не разрешается пророку и тем, которые уверовали, просить прощения за многобожников, даже если это их родственники, после того, как им стало понятно, что они умерли на многобожии». Поэтому, братья, мы предостерегаем людей, чтобы они не умерли на этом. Намного больше. Если они на этом умирают, что? Мы даже за них не имеем права перед Аллахом прощение попросить. И не можем за них дуа сделать. Аллах сам запретил. Следующее. То, что ширк акбару зэмбин аля литлақ. Ширк это самый большой грех абсолютно. Абсолютно самый большой грех является ширк. Поэтому эту историю мы здесь приводили один раз, но также ребят здесь было мало, поэтому приводим еще раз. Смотри. Однажды, когда Мухаммад ибн Абдул-Ахаб рассказывал своим ученикам про Таухид и про Ширк, разъяснял им вопрос Таухида, разъяснял им вопрос Ширка, и так долго это делал уже на протяжении длительного времени, что ученики его сказали, шейх, ай да что-нибудь другое. И уже мы поняли, что такое Таухид, и мы уже поняли, что такое Ширк. Ай да что-нибудь другое, начнем тоже изучать. И шейх сказал, ладно, посмотрим, и потом в следующий раз шейх пришел к ним и сказал, вот говорит Сказали, что один человек свою мать, собственно, изнасиловал, говорит. Все таки ау, Зубеля, туда-сюда, что за такое происходит? Что с людьми случилось там? Короче, в ужасе были, в шоке были ученики. Потом шеях пришел через определенное время и сказал, а, братья, не, я Акация перепутал, перепутал Акация. Не человек свою, женщину, э, свою что мать изнасиловал на пороге дома. Акация одна бабушка вынесла петуха и зарезала его, посвятила что И ученики что сказали? Сказали, ух, альхамду лилля, муж, испугались, думали, на самом деле, какой-то такой зверь нашелся, который собственную мать изнасиловал. И шейх им что сказал? Сказал, мы же продолжаем таухид, продолжаем таухид и ширк изучать. Никто ничего не понял. Я Видишь, братья, до них не дошло, что ширк самое худшее, что может быть. Эта женщина сделала ширк, посвятила жертвоприношению кому-то, кроме Аллаха, сделала ширк самый большой грех абсолютно. И это больше, чем вот это, больше, чем изнасиловала собственную мать на пороге дома. Поэтому пророк сосальный сказал, как передает от него Абу Бакрата, не Абу Бакр, не Абу Бакр, его сподвижник, а другой Абу Бакрат. Был еще второй сподвижник. Многие путают между двумя этими сподвижниками. Пророк сосальный сказал: "Аля уна биукум биакбарил кабаир? Не рассказать ли вам, не рассказать ли мне вам о самом большом из грехов?" Самый большой грех. "Каля и повторил свой вопрос три раза каю баля я расулля алла и люди сказали конечно расскажи о послании колала паля и тогда посла николасовасыновым сказал али шраку билля вако кульвалиалидейн это сделать ширк поклонения аллаху и после этого идет что проявить ослушание родителям поэтому брат вала это удивишься субханлах когда например наступает же день победы день победы Вот, брат, смотри, все люди, вся Россия, вся страна сидит. Мы вам обязаны. Низкий вам поклон, наши ветераны. Если бы не вы, не было бы над нами чистого синего неба. Мы вам обязаны всей нашей жизнью. Спасибо вам, благодарность вам. Вот вам цветы, земной вам поклон. Они проявляют благодарность, брат, ветеранам, за то, что они дали им чистое небо, на что на протяжении их жизни, брат. И забывают про Аллаха, который вообще их создал на эту землю. И не говорят Аллаху, о, Аллах, мы так Тебе благодарны, Ты нас сюда вообще создал, Тебе низкий поклон, мы хотим посвящать Тебе все наши виды поклонения, мы любим Тебя, боимся Тебя, надеемся на Тебя, полагаемся на Тебя. И, брат, Аллах, брат, для них что есть, что нет, сухану. То, что выше этого и важнее этого, брат, даже не замечают. И также то, что ширки является самой великой несправедливостью. Поэтому мы предостерегаем от него людей в первую очередь. Как сказал Лухман своему сыну, «Я, Буней, тушрик билля, инна ширка ля зульму назым, о, сынок, не предавай Аллаху сотоварищу в поклонение никому». Поясни, это самая великая несправедливость. Это самая великая несправедливость. И мы это приводили здесь на примере учительницы, которая, которая, тебя, училась, которая тебя учила, оставалась с тобой, и ты после этого подготовился хорошо, поехал на Олимпиаду, первый место занял, приехал сюда и сказал, что, что тебя не она учила. А учила, что другая тебя учительница отучила. Что это будет? Несправедливость, правильно? А здесь, Сасубханал, тебя Аллах Смана создал, поет, кормит, дал тебе все, что у тебя есть, и может забрать у тебя все, что у тебя есть, а ты просишь у Иисуса, просишь у Марии, просишь у икон, и боишься их, плач перед ними, посвящаешь им свои виды поклонения. Это, брат, самая великая несправедливость. И восьмое, это последнее, от, последнее от чего предостерегают людей. Мы сказали же, последнее, к чему призывают людей, это что? Тухид. И последнее, от чего предостерегают людей это ширк. Аллах Сын сказал: "Яйу аллазина ааману, такулла хакка тукатихи, о вы, которого уверовали, бойтесь Аллаха должным страхом, ва ля тамутуна илля ва антум муслимун". И не умирайте вы не иначе, как будучи мусульманами. То есть ни в коем случае не умрите многобожниками. Ни в коем случае не умрите, сделав ширк и не покаявшись от него. То есть последнее, от чего предостерегаются в этой жизни это ширк.